Глава шестьдесят пятая. Мелани ждёт, когда Джустин и Паркс наконец появятся на другом конце длинной дороги, ведущей к станции Хьюстон. Не говоря ни слова, она показывает, куда смотреть, и Джустин смотрит. Задыхающаяся и взмыленная от пота — это единственное, что она способна делать. В конце улицы стоит Рози, перегородив всю дорогу и почти касаясь тротуаров с обеих сторон. Прямо за ней Возвышается огромная баррикада высотой футов 40, даже выше близлежащих домов. В низких косых лучах заходящего солнца Жерстин видит, что баррикада не только выше домов, но и внутри их. Сначала кажется, что это отвесная вертикаль, но приглядевшись, она видит, что это больше похоже на склон горы, как будто миллион тонн грязного снега свалили в одном месте. Паркs подходит к ней, и теперь их страхи объединяются в один. Есть идеи? спрашивает наконец сержант. А у тебя? отвечает Джостин, хотя и головой. Я предпочитаю сначала рассмотреть всё подробно, а потом найти человека по имени Миня, чтобы объяснил. Они медленно идут вперёд, внимательно глядя по сторонам. Рози участвовала в боевых действиях, и сейчас на ней видны последствия: вмятины и царапины на обшивке. Вся центральная дверь в крови. Небольшое скрученное тело лежит на улице рядом с машиной. Тело принадлежит голодному ребёнку, мальчику лет 4-5. Головы нет, и нигде поблизости её не видать. А верхняя часть тела сплющена, как будто кто-то положил его в тиски и пережал. Мэла опускается на колени, чтобы внимательнее осмотреть его, выражение её лица мрачное и задумчивое. Джустин стоит над ней, Подельскивая нужные слова и не находя их. Она видит, что мальчик носил браслет из разноцветных ниток на правом запястье. Знак принадлежности к какой-то группе, в этом нет сомнений. Он был как Мелони, непростым, голодным. Мне жаль, говорит Джостин. Мелони не говорит ничего. Джостин замечает боковым зрением движение и поворачивает голову. Сержант Паркс делает то же, глядя на центральную часть рожи. Кэролайн Колдуэл отлепила скотч от смотрового окна и смотрела на них тяжёлым, беспристрастным взглядом. Джустин подходит к окну и отчётливо спрашивает, чтобы можно было прочитать по губам: "Что ты делаешь?" Колдуэл пожимает плечами. Она и не собирается их впускать. Джустин подбегает к окну и начинает молотить по нему. Колдуэл исчезает на несколько мгновений, а затем возвращается с блокнотом опять. Она прислоняет его к окну. Мне надо работать. У очень близка к прорыву. Я думаю, вы можете попытаться остановить меня. Извините. Джустин выбрасывает руки, указывая на пустую улицу с длинными тенями отскрывающегося солнца. Она ничего не говорит и не пытается показать. Идея ясна. Мы тут умрём. Колдуэл наблюдает за ней ещё мгновение и заклеивает обратно окно. Паркс сейчас на коленях. В нескольких футах слева от Джустин. Он пытается повернуть рукоятку, которую им показала Колдуэ, чтобы открыть дверь, но она не двигается, хотя он пытается разжать обеть её непрерывным потоком брани. Колдуэ должно быть отключила аварийный доступ. Мелони всё ещё стоит на коленях рядом с обезглавленным телом, либо скорбя, либо глубоко задумавшись, не замечая всего, что происходит вокруг. Желудок Джустин Начинает крутить, и тошнота подкатывает в горло. Видимо, результат длительного бега с привкусом смерти на асфальте. Она решает пройтись, чтобы немного проветриться, и оказывается у самого края стены. Это вообще не стена, а лавина, бесформенно разросшееся вещество, застывшее на полпути к цели. Миллиард грибковых мицелиев здесь переплетается тоньше, чем в любом гобелене. Нити офеокардицепса Настолько тонкие и полупрозрачные, что через них можно увидеть, что внутри футов на 10. Всё, что находится там, колонизировано, завёрнуто в своеобразный кокон. Контуры предметов расплываются, цвета приглушены до тысячи оттенков серого. Головокружение и тошнота накатывают снова. Присев на тротуар, Джустин медленно кладёт голову на руки и ждёт, пока неприятные ощущения не пройдут. Она чувствует, что Мелани проходит рядом. А затем, кажется, входит внутрь этой огромной паутины. Нет, кричит Джастин. Мелони смотрит на неё с удивлением. Но это похоже на хлопок, мисс Джастин, или на облако, спустившееся на землю. Оно не причинит нам вреда. Чтобы продемонстрировать это, Мелони запускает руку в пошистую массу, а она идеально проходит сквозь серые нити, вся которых она коснулась, цепляются к коже как паутина. Джостин поднимается, чтобы вытащить её мягко, но уверенно. "Я не знаю", говорит она. "Может причинит, а может и нет. Я не хочу выяснять это на практике". Она просит Мелони стряхнуть серые нити с рук на траву, которая растёт рядом с дорогой в асфальте. Трава, кажется, тоже уже умерла. Грибковые нити покрывают её. Она выглядит скорее серой, нежели зелёной. Они возвращаются к Парксу, который разочаровался в своих попытках открыть центральную дверь и теперь сидит, прислонившись спиной к заднему колесу Рози. Он держит флягу, сосредоточенно взвешивая её в руке. Когда они подходят, он делает глоток и предлагает Джустин. Приняв от него флягу, Джустин понимает, что она почти пуста. Она протягивает её обратно. Всё хорошо, глазот Джустин. Не смеши меня, говорит Паркс. — Пей и веселись, Хелен. Я пойду проверю ближайшие дома. Посмотрю, может, что-нибудь осталось в водонагревателях или где-нибудь скопилась дождевая вода. Бог в помощь, как говорится. — Ты думаешь, он поможет? — Я слышал иногда, он помогает. Она опустошает флягу и садится рядом, положив её на колени. Небо темнеет. До заката осталось полчаса, поэтому Паркс Вероятно, блефует с поиском воды, который не прошёл бы без неприятных неожиданностей. Мэлони сидит перед ними, скрестив ноги. "Что теперь?" спрашивает Джустин. Паркс делает уклончивый жест. "Я думаю, подождём ещё немного, а потом выберем один из этих домов. Укрепим его, насколько успеем, пока не стемнеет. Попробуем забаррикадироваться, потому что сейчас за нами тянется только запах А ночью добавится и тепловой след. Голодные найдут нас задолго до наступления утра. Джостин разрывается между отчаянием и яростью. Она выбирает ярость, потому что боится, что отчаяние парализует её. "Та праться бы до этой твари", бормочет она. "Я бы вышибла ей мозги и сделала бы из них опытные образцы". А затем, движимая каким-то атовистическим рефлексом, добавляет: "Извини, Малани. Всё хорошо", говорит девочка. Я тоже не люблю доктора Колдуэла. Когда солнце касается горизонта, они наконец заставляют себя встать. К этому времени в лаборатории зажглись огни, их свечение разливается по краям смотровых окон. Создаётся ощущение, что они нарисованы на розе люминесцентной краской. Остальной мир уже лежит во тьме и продолжает утопать в ней всё больше. Паракс резко поворачивается к Мелони, как будто он внезапно на что-то решился. Ты спишь, малыш? спрашивает он её. Мелони отрицательно качает головой. Ты напугана? На этот раз она немного задумалась, но всё так же покачала головой. Я боюсь не за себя, отвечает она. Голодные не сделают мне ничего плохого, я боюсь за Мисс Джустин. Тогда, возможно, ты могла бы Выполните для меня одно поручение. Паркс указывает на серую лавину офиокордицепса. Я не знаю, есть ли у нас шансы пройти сквозь эту штуку. Я не знаю, может ли она нас заразить или нет, но я уверен, что она может задушить нас, если попадёт в нос или рот. И спрашивает Мелони. Поэтому я хотел бы знать, есть ли способ обойти эту стену. Ты могла бы пройти и посмотреть? Может там можно пролезть где-нибудь? Завтра это сыграет свою роль, если мы поймём, что надо уходить. Хорошо, я схожу, говорит Мелони. Джустин недоволен таким поворотом, но она знает, что разведка им сейчас не помешает. Мелони может выжить здесь в темноте, а она и Паркс безусловно не могут. Ты уверена? спрашивает она. Мелони абсолютно уверена.